Глава третья. Над сеной струился желтоватый свет, слегка окрашивая полоску неба. С той минуты, как Клэр, проснувшись, включила телефон, все сделалось зыбким, неопределенным. Сын сообщал, что перенес отъезд на более ранний срок, а у нее не хватило духу перезвонить и попытаться его отговорить. В профессиональной сфере она вошла в зону турбулентности, а в подобные непростые моменты ей приходилось собирать все свои моральные и интеллектуальные силы, и их уже не хватало на то, чтобы быть женщиной и матерью. Она была так молода, когда у нее появился сын, И прошла все стадии сомнений и уныния. Клэр постоянно вспоминала, как на другой день после родов сжимала в объятиях это маленькое создание и испуганно повторяла, что теперь она всю жизнь будет за него в ответе. Она тогда ощутила себя беспомощной и слабовольной, как ее мать, которая, произведя ее на свет, плакала тайком, опасаясь того, что они скажут люди. Конечно, было и сильное чувство привязанности, и безумная любовь, и постоянное стремление защитить свое дитя, и только со временем ей удалось отчасти избавиться от тревоги. С момента рождения Александра она периодически ловила себя на том, что ей не по силам многочисленные обязанности, налагаемые на нее материнством, особенно одна, самая трудная для женщины, превыше всего ставящей свободу всегда находиться в распоряжении ребенка. Клэр ехала в такси на радиостанцию, чтобы обсудить в эфире свое интервью, опубликованное в то утро в газете, и с мазохистским упорством читала одно за другим адресованные ей послания с потоком оскорблений. Ее обвиняли в исламофобии, упрекали в буржуазном белом феминизме. Она была в замешательстве. Мысли у нее путались, и ей казалось, будто совершается интеллектуальное преступление. Ее идею извращает, выхолощивает, уничтожает новоявленный тиран. Социальные сети с их сокрушительным оружием, массовым осуждением. Ей нравились дискуссии, обоснованные возражения, сомнения, но только не упрощение и неагрессивность. Поэтому она и приняла приглашение приехать на утренний эфир и поучаствовать в дебатах с лидером одной из феминистских ассоциаций. Клэр не стремилась к публичности. Она согласилась только по одной причине. Ей хотелось изобличить насилие и устранить заблуждения, возникшие в связи с публикацией. Едва включился микрофон, ее собеседница, дама с короткой стрижкой, черных джинсах и красной рубашке, обратилась к ней решительным тоном. «Сегодня вы решили высказаться, потому что в центре внимания мигранты, тогда как на самом деле проблема заключается в насилии вообще. Вы называете мигрантов единственными виновниками, и с этим нельзя согласиться». «Я, разумеется, разоблачаю сексуальное насилие в целом, Но в данном случае речь идет о молодых людях, приехавших из Сирии и Магриба, то есть из тех стран, где отношения между мужчиной и женщиной не таковы, как во Франции. Стран, где женское тело — собственность мужчины. Проблема вызывается не этническими, социальными или религиозными причинами. Главное — это господство мужчин, то есть патриархат. Для того, чтобы навязывать его — Не обязательно быть сирийцем или выходцем из стран Магриба. Сексуальное насилие существовало всегда. Оно не было завезено мигрантами. Я никогда такого и не говорила. В разговор вмешалась ведущая. Клэр Форель, согласны ли вы с тем, что, как утверждают некоторые люди в Германии, мы имеем дело с новой формой терроризма, с заранее спланированными нападениями? Кое-кто даже поговаривает о сексуальном джихаде. Нет, я в это не верю. По-моему, тут нет политической подоплеки. И я не думаю, что эти действия как-то связаны с исламским фундаментализмом. Просто эти молодые люди из мусульманских стран, воспитанные в глубоко укоренившихся патриархальных традициях, в обществе, управляемом религиозными законами. Эти люди не имеют ни малейшего понятия, о том, чего хотят женщины, а для самых юных из них секс зачастую вовсе недоступен, потому что большинство семей руководствуются системой строгих запретов. На женщину там принято смотреть как на вещь, а это приводит к физическому насилию, как это случилось в Кёльне. «И что же? Это еще не превращает их в потенциальных насильников», возразила дама из ассоциации. Однако недоступность секса нередко приводит к агрессии. К агрессии приводит владычество мужчин. Для вас главное отрицание. В этом я обычно и упрекаю неофеминизм. Он предает борьбу за права женщин, подменяя ее борьбой с расизмом и сексизмом. Ничего мы не предаем. Это вы предаете наши ценности, вешая ярлыки на мусульман, объявляя их агрессорами. Я ни на кого не навешиваю ярлыки, но, по моему глубокому убеждению, нет ничего выше правды и открытости. Единственная правда состоит в том, что ежегодно во Франции совершается около 14 тысяч изнасилований, в Германии – более 7 тысяч. Я уж не говорю о тысячах несчастных жертв, которые побоялись заявить в полицию. И кто же совершил все эти акты насилия, как вы думаете? их совершили мужчины. Разные мужчины. От психопатов до почтенных отцов семейства. Мадам Форель, сходите во дворец правосудия, и вы убедитесь в том, что насильником может быть кто угодно. И перестаньте, наконец, клеймить мигрантов. Подобные игры приведут к тому, что через год к власти в стране придут крайне правые. Вы этого хотите? Я не нуждаюсь в ваших лекциях «За меня, говорят, моя деятельность, моя позиция, мои книги». С такими, как вы, вести дискуссию невозможно. Вы пришли с твердым намерением обвинять и с готовым категоричным суждением. В некотором смысле вы продукт нашей эпохи. «Как вы считаете, — вмешалась ведущая, — совершенные в Кёльне акты насилия ставят под сомнение политику миграционной открытости, провозглашенную Ангелой Меркель? «Нет», — ответила Клэр, — «нужно просто подходить дифференцированно к приему беженцев, заниматься их информированием, образованием. Вы станете раздавать им информационные брошюрки, рассказывающие о правилах обращения с женщинами? Этот патерналистский и неоколониалистский дискурс вызывает у меня отвращение». Это феминистский дискурс, но, увы, о женщинах вы предпочли забыть. Все сексуальные насильники должны понести самое суровое наказание. И когда речь идет об иностранцах, мы не должны давать слабину. Передача подошла к концу. Ведущая анонсировала выпуск новостей. Клар встала, протянула руку собеседнице. Но та уклонилась от рукопожатия, нацепила наушники и вышла.